Глава четвертая Мы шли по парковой дорожке с улыбкой, наблюдая за бантиком. Собакин явно был в приподнятом настроении и ничуть не устал после урока. «Каково это быть хозяином собаки?» Спрашиваю, понимая, что пауза в разговоре начинает напрягать. А еще у меня с животными нет никаких отношений. Родители никогда не обсуждали эту возможность, поэтому питомцы для меня неизвестная территория. Как и свидание, но первая тема безопаснее. Смотрела фильм Марли и я. Весело уточняет Дима. Ого, удивляюсь я. В том кино была просто неуправляемая собака. Вот примерно тоже, только намного страшнее. Поморщившись, отвечает хозяин пса. Почему? Искренне удивляюсь, вспоминая киноленту. Кажется, Голливудский Марли побил все рекорды в непослушании. «Потому что беспредел творится в твоей жизни на самом деле. А ты ничего поделать не можешь, потому что любишь этого монстра». Мягко усмехнулся бог секса. Сокрушенных мыкнув, он иронично добавил. «Сколько обуви пропало в его пасти, не говоря уж о мебели, я давно перестал считать. Иногда кажется, что он послан мне в наказание, но разорить так точно». Вдруг бантик рванул в кусты, а так как Дима держал его на поводке, то с криком «Я сейчас!». Был утащен следом. Я молча стояла на дорожке, с улыбкой слушая ругань хозяина и питомца. «Твою ж мать, собакин!» – прозвучал ворчливый голос из кустов. Пёсик отстаивал свою позицию с кулением, переходящим в лай. Спустя несколько мгновений парочка вернулась на дорожку. Дим был слегка помятый с ветками в волосах, а бантик с перепачканной мордой гордо нёс в зубах палочку. «Прости», – запыхавшись, пробормотал мужчина. Вот поэтому мы и посещаем курсы собачьего этикета. Ничего. Плохо скрывая улыбку, бормочу в ответ. Злиться на довольного собой бантика было невозможно. Пес не скрывал радости и счастья от обладания веткой. Проголодалась? Учтиво спросил бог секса. Да, только с работы. Скромно сообщаю я и, взглянув на размеры собачьего трофея, с сожалением добавляю. Но нас вряд ли пустят в кафе. «Тогда пошли греться в одно хорошее место», — предложил Дима, направляясь к выходу из парка. «Если не секрет, кем работаешь?» «Я юрист», — легко отвечаю, не чувствуя угрозы от этой парочки. «Хм, это многое объясняет», — с улыбкой произнес собачник. «Например, недоуменно интересуюсь, чуть сдвинув брови». «Скрытность и осторожность при общении», — хмыкнул Дима. «Я думал, ты так и не согласишься встретиться со мной». «Осторожность? Я в парке поздно вечером с незнакомцем. Это не назовешь осторожностью». Глубоко вздыхая, произношу причину своих недавних страхов, вспоминая, что не должна терять бдительность. «Ну да», — соглашается мужчина и кивает на бантика. «Я еще и со страшным зверем на поводке». Страшный зверь в этот момент уже забыл о своей добыче и, виляя хвостом, разглядывал другой куст. Я заметила странное, просящее выражение морды пёселя, после которого Дима спустил его с поводка и строго сказал «У тебя пять минут. Делай свои дела и не обращай внимания на задиристых белок». Отпустив питомца, мужчина выпрямился. А не убежит, взволнованно интересуясь, оглядывая парк и смутно прикидывая его размеры. Не хотелось бы носиться тут битый час в поисках пропажи. «Он больше волнуется, что я пропаду» весело хмыкнул хозяин бодро умчавшегося питомца этот пес обжора а тут его никто не накормит краем глаза замечаю что пес исчез в ближайших кустах у меня никогда не было домашних животных признаюсь с намеком на свою полную неосведомленность «До бантика у меня тоже не было опыта хмыкнул Дима все бывает в первый раз а куда мы идем — скованно спрашивают, так как мужчина явно знает конечный пункт нашей прогулки. Начинала поднимать голову моя врожденная осторожность, да и вообще было странно общаться с незнакомцем, который вел себя достаточно свободно. Спасибо бантику, что помог перебороть порог первой встречи. Технически, конечно, второй. «Здесь есть отличное заведение», — указал пальцем вперед мужчина. «Бантика там знают и кормят хорошо». «Ладно, соглашаюсь я». Так как общественное место равно безопасное место. Вдруг у Бога секса зазвонил телефон. Извинившись, он ответил на звонок. Говорили громко. Мужской голос что-то быстро объяснял. Ты шутишь? расстроенно спросил Дима, почесав макушку и задумчиво взглянув на меня. Ему стремительно возражали. Что-то случилось, уточняю я по окончании разговора. Брат звонил осторожно поясняет Дима. Его на работу срочно вызывают. «Бывает», — сочувственно отвечаю, смутно догадываясь, что это как-то повлияет на наш вечер. Мысленно засчитываю себе попытку выхода из зоны комфорта, после которой никто не сможет упрекнуть меня в пассивности. «Как ты смотришь на то, чтобы познакомиться с моей племянницей?» Вдруг выдает мне собачник, знатно удивив этим. «Что?» «Мы с братом воспитываем его дочку. Обычно, если он занят, я смотрю за ней». «Даже не знаю, будет ли удобно. С сомнением спрашиваю, мысленно паникуя. Так сразу меня домой еще никто не тащил. И что значит «мы с братом воспитываем его дочку»?» Звучало подозрительно и неправдоподобно. «Ты согреешься и вкусно поешь», — привел довод бог секса. «Племешка не будет одна, а мы с Собакином помоемся от грязи «Э-э... Я отвезу тебя домой, когда брат вернется» ставил последний аргумент Димы и тихо добавил, наклонившись ко мне. «Лер, я не маньяк». «Они так и говорят», — хмыкаю нервно в ответ. «Пойдем», — усмехнулся собачник. «Мой брат работает поваром, так что будет вкусно и сытно». «Поваром?» — неуверенно переспрашиваю, ища повода отказаться. «Ага», — подтвердил мужчина. Вдруг из ближайших кустов вылетел бантик и, поднявшись на задние лапы, стал облизывать его. «Хватит!» – строго сказал хозяин, но псинке было, видимо, плевать. «Кажется, вам и вправду нужна ванна», – сдаюсь я, разглядывая радостного питомца. Прогулка до дома этой парочки не заняла и десяти минут, буквально до ближайшего жилого массива. При подходе к подъезду бантик стал скулить и сопротивляться, намереваясь юркнуть в сторону. «Домой!» – строго сказал Дима, но в лифт собакина пришлось заталкивать силой. «Любит прогулки?» – спрашиваю я. «Ужасно!» – кряхтя соглашается бог секса. «Я не могу скрыть улыбку при виде маленьких веточек, все еще торчащих из его волос». Кстати, в лифте очень светло, и можно спокойно разглядеть кавалера. Мужчина весьма хорош собой. Темные волосы, карие глаза, щетиные, и густые брови. Что-то мне кажется странным, что он одинок. Такие одинокими не бывают. Не в нашей реальности. «Что?» — вытягивает меня из раздумий бок секса? «Я, оказывается, застыла, рассматривая его. Блин!» «У тебя ветки в волосах!» С улыбкой указываю на этот забавный факт, чтобы отвлечь внимание. «Вот черт! Я так и бегал!» Поморщившись, спрашивает Дима и говорит Бантику. «Видишь, что происходит, когда ты хочешь носиться по кустам?» Псу кажется глубоко все равно. Он недоволен окончанием прогулки. Эти двое вдруг вызывают во мне смех. Недовольный Собакин и его хозяин были потешной парочкой. Дима смотрит на меня и вдруг тоже улыбается. «Видишь, бантик? Смеется. Значит, нравимся ей». Лифт доезжает до тринадцатого этажа, и мы лающей гурьбой выходим в коридор. Собачник и его упирающийся питомец показывают мне дорогу, пока я шагаю за ними. Навстречу нам идет мужчина в строгом черном пальто высокий и статный, с суровым взглядом. «Димка, я еле дождался тебя», — вдруг произносит он глубоким голосом. «Вика накормлена, но шалит сегодня. Прости, что так получилось». «Ты мне должен», — в ответ бурчит Дима. «Это Лера». Внезапно оказываясь перед этим серьезным персонажем. Внешнее сходство очевидно, но вся ситуация дико смущает. «Лера, это мой брат Иван». Дима спокойно держит поводок с бантиком и меня за плечи, представляя семье. Здравствуйте, в шоке произношу я, не готовая к знакомству и объятиям. Здравствуйте, медленно отвечает Иван, пристально разглядывая меня. Переведя прожигающий взор на Бога секса, при этом спокойно добавляет. Я недолго, не балуйтесь. Хорошо! хохотнул Дима. Мы разошлись в этом узком коридоре, как лайнеры в русле реки. Эти мужчины были явно из породы богатырей. Иван оказался шире в плечах, но и мой спутник не выглядел хлюпиком на его фоне. Мы с Бантиком просто подождали, пока братья поменяются местами. Попав в квартиру, я поразилась ее убранству. В прихожей было пустынно. Ни тебе сложные обуви, ни вешалок с куртками, привычных в любом жилище, ни перчаток с шапками. Одно лишь зеркало в полный рост и скромная полочка, куда тут же полетели ключи. Мыться, сказал Дима песику, и тот понуро пошел к ближайшей двери. Разывайся, Лера, проходи, я сейчас. Если его не помыть сразу, бантик разнесет грязь по всему дому. Хозяин при этом снимал одежду и обувь, дав возможность обстоятельно себя разглядеть. Мои предположения оказались верны. Бог секса был хороший без верхней одежды. Викушка, а ты где? вдруг громко спросил Аполлон. У нас гости! Из глубины квартиры вдруг выбежала худенькая девочка лет пяти. Темные волосы были растрёпаны. А карии, расширенные от удивления глаза, казались огромными. Из одежды на ней лишь пижама со звездными войнами. Разглядывая меня, она мило поджимала крохотные пальчики на босых ногах. «Привет!» здоровы, чтобы не стоять истуканом!» «Меня Лерой зовут!» «Что-то много событий для одной встречи!» Девочка смотрит на меня молча. «Что надо сказать?» — мягко спрашивает Дима у племяшки. «Здравствуйте!» — хлопая глазками, послушно выдает девочка. «Я Вика!» «Так, Викусь, веди гостю на кухню, а я бантика искупаю и к вам!» — говорит дядя-поклонница далекой-далекой галактики, направляясь к приоткрытой двери. Судя по звукам, бантик уже в ванне. Вика молча развернулась и пошла в другую сторону. Неуверенно бреду за ней, в душе чувствуя облегчение». Наличие ребенка унимает внутренние страхи и панику, что я делаю что-то неправильное, и вечер мог закончиться ужасно. На кухне необычно. Все в хроме, и нет привычных женскому глазу милых пустячков. Холодильник без магнитов, плита стерильная. «Дима говорил, что твой папа повар, да?» Спрашиваю девочку, которая вытаскивает из шкафа кружки. «Давай я помогу тебе». «Папа работает в ресторане с шеф-поваром». Поправляет меня девочка, но позволяет помочь, показывая пальчиком на одну из дверок гарнитура, за которой обнаруживаются чайные принадлежности и сахар. Постепенно, пока вожусь с чаем, Вика достает на стол сладости и домашнюю выпечку. «Ого!» – выдаю удивленно. «Это он готовил?» «Ага!» – кивает девочка, смущенно смотря на меня. «Агрессии нет, скорее недоумение моим присутствием». «Ох, малышка, не одна ты тут смущена!» Я все еще анализирую свое поведение и каким образом оказалась на этой кухне. Кажется, бог секса неплохо владеет гипнозом, не иначе. «Папа-повар, это круто!» — восхищенно произношу, чтобы подтолкнуть ребенка к разговору. «Он часто печат мне сладости», — улыбается Вика, складывая ручки на столе, словно за партой. «А ты уже ходишь в школу?» «Нет, я еще в садике», — мотает головой девочка. А сколько тебе лет? задаю стандартные детские вопросы. Шесть! гордо отвечает Вика. За такой простой беседой мы с малышкой чаевничаем. Выпечка обалденная, без преувеличения. Внезапно наш внезапный девишник прерывает бантик. Пес явно вымыт и высушен. Хаски уверенно проходит к наполненной миске с кормом. А как у вас бантик появился? спрашиваю я, глядя, как пес ест, словно голодал неделю. «Диме подарили». «Хотя Дима не просил», — доносится с порога. Обернувшись, я замираю. Хозяин бантика явно принял душ и переоделся в домашнее. Мужчина производил впечатление. Простая одежда делала его таким уютным.